Глава двадцать восьмая Яга скрипнула зубами. Было видно, что ей надоели мои препирательства. — Ладно, Любава, хватит перечить, — повелела она. — Залезай в избу, пора скрываться. Из-за метаморфоз Святогора я и забыла про царского летуна Змея Горыныча. Если нагрянет, мало не покажется. Шагнула в сторону избушки. Она приосанилась, сразу видно рада встрече. Могла бы, кинулась, обнимать меня. «Ну, привет, избушка!» Я погладила ее по шероховатой стене. Она аж соломой на крыше зашевелила от счастья. Я оглянулась на серого волка. Он стоял, понурив морду. И в этот миг все его душевные переживания выплеснулись на меня так, словно они были моими. Ему было жаль, что своим поцелуем привязал меня к себе. Но при этом был счастлив, что мы с ним одно целое. При всех очевидных минусах он видел только лишь плюсы. Хоть отныне он навсегда останется оборотнем, но он готов был положить свою человеческую сущность на алтарь нашей любви. Ведь обращения его были контролируемыми, так что при мне он совершенно спокойно мог быть человеком. Так вот, что значит быть истинной. Теперь я ощущала чувство Святогора. Испытав его эмоции, я с трудом справилась с собой. Было ощущение, что мою собственную душу рвали на части. При этом меня тянуло к святогору, но никак не к волку. Зря он обернулся волком. Надо было подготовить меня к этому аккуратненько, а потом уже хвастаться натуральной шубой. С трудом справилась с лечением к святогору Ох, не дело знаться с оборотнем. Надо разрезать эту поповину. Мы с ним не пара. Словно отрекаясь от святогора я пошла в избушку. Услышала позади еле слышный хлопок. Обернулась. Передо мной стоял Святогор в человеческом облике и пристально смотрел, будто прощался. — Ты что задумал? — вдруг заорала на него Яга. — Ничего, — он покачал головой. — Не ври, Святогор, — разъярилась Яга. — Если думаешь, что твоя смерть решит все проблемы, то ошибаешься. Любава будет считать себя виновницей твоей кончины. — Какой кончины? — я обомлела. Его глянула на меня. «Он решил сцепиться в любой смертельной схватке, лишь бы избавить тебя от любви к оборотню». Она развернулась в Светогору. «Только напрасно думаешь, что это решит проблемы. Любава не простит себя, ведь наречение связывает навсегда истинную пару. Даже после смерти вы будете принадлежать друг другу. Любава никогда не сможет разлюбить тебя и будет оплакивать всю жизнь». Я судорожно шарила в памяти, стараясь выудить оттуда хоть что-то полезное для создавшейся ситуации. Может, есть все же способ расторгнуть подобный союз? Раз Светогор готов даже в смертельную схватку вступить, лишь бы освободить меня от нежелательных уз, то, может, этот вопрос удастся разрешить менее кровавым образом? Зачем же так сразу смертельная схватка? Жаль мне Светогора. Красивый парень, по совместительству мудрый волк, влюбленный и несчастный. И как бы я ни пыталась убедить себя, что не люблю его, это было не так. Что ни говори, а мое сердце замирало при виде святогора люба во мне жаль, что так вышло. Светогор печально посмотрел на меня. Но я не сгублю твою жизнь. С этими словами он обернулся волком и рванул в чащу. От неожиданности я даже вскрикнула. Зачем? Я в отчаянии глянула на ягу. Почему-то возникло ощущение, будто сердце из груди вырвали. Хоть я отрицала любовь к Светогору, но узы истинной пары были нерушимы. «Куда он?» «Куда, куда?» — проворчала она. «На Кудыкину гору!» «Жаль мне его! Хороший молодец! Влюбился! А теперь погибель найдет свою!» «Зачем же погибель?» — всполошилась я. «Нельзя решать все так с кондачка!» «Он так решил!» — отрезала яга, жестко рубанув воздух ладонью. «А ты полезай в избу!» Молодца сгубила. Ого, меня еще и в душегубы записали. Причем здесь я? Еще пару дней назад была в своем родном мире, никого не трогала. Яга насленкой оттуда приманила, в избу усадила, в ясинград отвезла. Если бы не она, то ничего не было бы. Даже первая встреча с серым волком получилась из-за того, что влюбленный в Ягу соловей-разбойник устроил засаду на большой дороге, чтобы Ягу увидеть. Вспомнив тот день, улыбнулась. Помнится, завидев соловья, избушка стала уносить ноги, выронила меня, сама убежала, за ней погнались волки. И именно тогда меня увидел серый волк. Так что, ега в нашей встрече тоже виновата ты, и нечего обвинять меня во всех бедах тридевятого царства. Тут на пороге избушки появился соловей-разбойник. Он что, переехал к еге Не хотел вмешиваться, начал он, отстраняясь от всего происходящего. Но пора убираться. В подтверждении его слов в небе раздалось хлопанье крыльев, и прямо на нас спикировал змей Горыныч.